Приняв Изяслава со всеми знаками искреннего дружелюбия как государя несчастного и ближнего родственника, охотно согласился быть ему помощником. Всеслав допустил его до самого белого города, наконец выступил с войском из Киева, но устрашённый силой у поляков и, может быть, неверия усердию своих новых подданных, ночью ушел из станов в Полоцк. Россияне, свидав обектстве его, с ужасом возвратились в Киев. Все граждане собрались на вече и немедленно отправили послов к Святославу и Всеволоду, объявить им, что киевляне, изгнав государя законного, признают вину свою. Но как Изяслав ведет с собой врагов и наплеменных, коих жестокость еще памятна россиянам, то граждане не могут впустить его в столицу и прибегают всей крайности к великодушию достоинных сынов Ярослава и Отечества.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 Когда брат мой, сказал Черниговский князь, войдет в город мирно и с малочисленную дружинную, то вам нечего страшиться. Когда же он захочет предать Киев в жертву ляхам, то мы готовы мечом отразить и за славу как неприятели. В то же самое время Святослав и Всеволод известили брата о раскаянии киевлян, советуя, чтобы он удалил поляков, шел в столицу и забыл мщения, если не хочет быть врагом России и братьев.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 Граждане не смели жаловаться и с покорностью встретили Изеслава, въехавшего в столицу с Болеславом и с малым числом поляков. Второго мая 1069 года. Историки польские говорят, что великий князь, обязанный королю счастливую переменную судьбы своей, взялся содержать его войско, давал ему съездные припасы, одежду и жалованье, что Болеслав. Плененный красотою места, роскошными приятностями Киева и любезностью россиянок, едва мог выйти из сей новой капуи, что он на возвратном пути в Червеньской области или Галиции осаждал перимышль, который, будучи весьма укреплен искусством, каменными стенами и башнями, долгое время оборонялся. Ежели сие обстоятельство справедливо, то Болеслав вышел из России неприятелем. Что же могло вооружить его против великого князя? Сказания Нестора служат объяснением. Русияне, ненавидя поляков, тайно убивали их, и король, устрашённый сей ународную местью, подобно его знаменитому прадеду Болеславу I, спешил оставить наше отечество. Изеслав через семь месяцев снова государь Киевский не забыл, что бедственный для него мятеж сделался на торговой площади. сие место, отдаленное от дворца, казалось ему опасным, и для того он перевел торг из подола в верхнюю часть города. Осторожность молодушная и бесполезная. Едва учинив порядок в столице, великий князь спешил отмстить Всеславу и жарким приступом взяв Полоцк, отдал сей важный город в удел Мстиславу, по внезапной же его кончи не Святополку другому своему сыну. Но в то самое время бодрый Всеслав с сильным войском явился под стенами нового города, где начальствовал юный Глеб Святославич, переведенный туда отцом из Тмутараканя. Ненавидя полоцкого князя, новогородцы сразились отчаянно, разбили его и могли бы взять в плен, но великодушно дали ему спастись и бегством.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 А сами Ярославичи несли раку Борисову, и митрополит Георгий признал святость российских мучеников, к удовольствию у государя и народа. Духовное празднество заключилось веселым пиром. Три князя обедали за одним столом вместе с своими боярами и разъехались с друзьями. Сия дружба скоро обратилась в злобу. Святослав.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 по словам летописца, указал ему путь от себя. Горестный изгнанник отправился к немецкому императору Генрику IV. Был ему представлен в Майнце саксонском маркграфом Дэди, поднес в дар множество серебряных и золотых сосудов, также мехов драгоценных, и требовал его заступления, обещая, как говорят немецкие летописи, признать себя данником империи. Юный и храбрый Генрик, Готовимый судьбой к бедствиям гораздо ужаснейшим изяславовых не отказался быть защитником угнетенного, окруженный в собственном государстве изменниками и неприятелями, он послал в Киев Бурхарда, триерского духовного чиновника, брата Оды Шурина Вячеславова.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 подобно иудейскому царю Изикии величался пред немцами богатством казны своей и что они видя множество золота серебра драгоценных повалок благоразумно сказали государь мертвое богатство есть ничто в сравнении с мужеством и великодушием следствие доказала истину их слов прибавляет Нестор по смерти Святослава исчезли как прах все его сокровища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 «Всемогущий Бог да озарит сердца ваши и да приведет вас от благ временных ко славе вечной», писано в Риме 15 мая и индикта 13-го, то есть 1075 году. Таким образом, Изяслав, сам не имея тогда власти над Россию, дал повод надменному Григорию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 И вместо битвы предложил ему мир. Брат Яклелисия, забыв прошедшее, умереть друзьями, и старший въехал в Киев государем, уступив меньшему княжению Черниговское, а сыну его Владимиру Смоленск.